Глава вторая. Как и в предыдущие вечера, вопросы сыпались один за другим. Друзья, как могли, отвечали, и так продолжалось до тех пор, пока в хижину не влетела полная женщина с неприятным лицом. При ее появлении все скины вскочили и притихли. Роб и Арк подумали, что незваная гостья пришла по их душе, но нет. Незнакомку интересовал пожилой скин по имени Куб. Невысокий худощавый человек – Был родом из какого-то дальнего племени. Много лет назад он вышел на охоту, но заплутал. Его отыскали воины Хуркарс и превратили в скина. — Куб, почему уходить? — женщина показала на старика пальцем. — Отдыхать, глупый скин. Нельзя. Ты убирать хижина. — Хижина убирать утром, — попытался оправдаться Куб. — Нет, сейчас. Ночь не спать, хижина убирать. Что-то бормоча Куб вышел. Женщина последовала за ним, как вдруг взгляд ее остановился на арке. Вернее, она заметила, что он уставился на маленький светло-зеленый кристалл, что висел у нее на шее. Такие камни были почти у всех фуркарс. Их носили на шее и на руках в качестве амулетов или просто украшений. Неизвестно почему, но с тех пор, как друзья впервые увидели эти странные кристаллы, их постоянно к ним тянуло. И сейчас, глядя на украшения, Арк испытывал необъяснимый трепет. Ему хотелось дотронуться до кристалла, подержать его в руках. Женщина, наверное, посчитала, что новый скин разглядывает ее слишком уж нахально и рассердилась пуще прежнего. «Глупый скин, нет, смотреть нельзя! Яма-яма!» Вопли ее становились все громче, но Арк будто ничего не слышал. Его слишком сильно влекло к кристаллу. Он подошел к кричащей женщине, и коснулся камня. Кристалл вспыхнул ярким светом и озарил все вокруг, да так, что люди в комнате ахнули и отступили. Женщина с криком сорвала ожерелье и швырнула его на пол. На груди осталось красное пятно от ожога. Не обращая внимания на вой напуганной особы, арк наклонился и подобрал ожерелье. Кристалл принялся испускать ровный зеленый свет. Пока скины испуганно жались по стенам, на крик женщины сбежалась с десяток нордов с топорами и копьями. Они окружили друзей, но близко не подходили. Все чего-то ждали. Оказалось, ждали они какую-то старуху, которую ни роб, ни арк раньше не видели. Что-то, бормоча себе под нос, пожилая женщина протиснулась вперед. Глаза ее были полузакрыты, а лицо изрезано морщинами. Подойдя вплотную плотную и арку, она. Протянула руку и разжала ладонь. Там лежал еще один маленький зеленый кристалл. «Бери», — сказала старуха Робу. Тот взял камень, он вспыхнул. Старуха издала какое-то восхищенное восклицание и широко открыла глаза. «Танцевать!» — провозгласила старая женщина. «Он снова танцевать!» Женщина схватила Роба и Арка за руки и направилась к двери, бесцеремонно расталкивая воинов. «Идем!» «Куда?» — спросил Роб, недоумевая. «Идем!» Друзьям вовсе не хотелось никуда идти, но женщина была настойчива, да и присутствие вооруженных нордов не располагало к спорам. На улице женщина остановилась, глядя то на мерцающие кристаллы, то на друзей, Когда сияние утихло, она причмокнула и потащила ребят дальше по грунтовой тропе к низкой темной хижине, которая затерялась на окраине деревни. Вокруг уже собрались любопытные, но старуха не обратила на зевак никакого внимания. Она втолкнула арка и роба внутрь и заперла дверь. «Вы умеете вселять жизнь в мерцающие камни», — сказала старуха уже вовсе без акцента. «А это означает, что вы никакие не скины?» «Конечно, не скины», — усмехнулся Арк. «Мы верные подданные Нардении и свободные жители провинции Буа». «Нет», — не поверила старуха, — «вы Рускас», — торжественно провозгласила она. Друзья вновь посмотрели на кристаллы, маленькие уробы и побольше зажерелья в руке у Арка, как и раньше они притягивали, манили, звали к себе». «Только Рускас могут заставить ракмары танцевать!» — продолжала старуха. «Только Рускас знают секрет их сущности!» «Что-то я не совсем понимаю», — произнес Роб. Он действительно ничего не понимал, он даже ни разу не слышал о Рускас. «Кто они такие, откуда, чем занимаются?» «Ох, сколько же времени прошло с тех пор, как последний из вас навещал нас!» «Как же давно вы оставили нас! Очень давно! Слишком давно!» — женщина склонила голову. «Скажите, вы пришли с прощением или с новым наказанием?» «За что вас наказывать-то?» — удивился Роб. «За давние проступки, за злые дела, за обман и предательство». «О каких делах ты говоришь?» — спросил Роб. «Старуха была явно в замешательстве». Она бормотала и покачивала седой головой. Ее живые глаза перебегали от арка к робу и обратно. Наконец она затрясла руками и сказала: А, -а, -а я понимаю, я вас очень хорошо понимаю. Вы думаете, что мы забыли? Вы думаете, нам все равно, потому и спрашиваете. Но это не так, мы все помним, мы все помним. «Тогда давай проверим, насколько хороша ваша память», — Арк пытался говорить уверенно, хотя понимал, насколько опасный путь он избрал. «Если выяснится, что они с Робом никакие не руссказ, а самозванцы, норды, скорее всего, посадят их в яму, а может и убьют. Поведай нам в деталях о ваших проступках». «Все началось много зим назад». «Когда я еще была совсем юной, — нараспев заговорила старуха, — наше племя бродило далеко на севере, и нашим вождем был поганый туск. Это был большой и сильный фуркарс. Он никого не боялся, вот только ума в нем было немного. Его правой рукой был руджи, а левой — раджи. Они тоже были сильными воинами и удачливыми охотниками, но в отличие от туска умели думать». Однажды у нас исчезли скины, много скинов. Руджи и Раджи отправились на поиски, и спустя пару дней отыскали их в деревне племени Грузки к востоку от наших земель. Охотники потребовали вернуть скинов, но Грузки отказались. Они утверждали, что Туск лично отдал им скинов и взял за это много мехов и костей. Тогда Руджи и Раджи вернулись домой и спросили обо всем Туска. Вождь все отрицал и обвинял Грузки. Закончилось все объявлением войны. Как обычно, перед первым боем Туск, Руджи и Раджи пошли к старому Рускос, что жил в нашей деревне, и попросили осветить их оружие, но неожиданно им было отказано. Рускос объявил, что война нечестная, что Туск лгун и вор. Услышав такое, Туск очень рассердился. Он схватил Рускос и бросил его в яму. Раджи и Руджи попытались воспротивиться, но к утру их нашли мертвыми. А Туск рассказал племени, что в смерти Раджи и Руджи виновен Рускос, и на глазах у всех убил старика одним ударом топора, а затем Фуркарс отправились на войну. Грузки мы тогда победили, но вскоре на нас обрушились разные беды. Болезни забирали наших детей, женщины перестали рожать, Раны охотников не заживали, а дичь перестала приходить на наши земли. Бывшие друзья, мерки и тромики, почуяв нашу слабость, пошли на нас войной. Нам пришлось бежать, мы потеряли половину племени и много больше животных. С тех самых пор фуркорс малочисленные и бедны. И выживаем мы лишь за счет того, что торгуем с людьми из-за барьера. Такова наша история, таковы наши проступки. Видите, мы знаем, что заслужили наказание, и мы лишь просим вас о милости, ведь мы уже многое сделали, чтобы искупить вину. Мы изгнали Туска и весь его род. Мы не убиваем без причины и не воруем скинов. Мы каждый день взываем к великому Изору и просим у него прощения. Мы очень долго зовем русско свернуться. И вот, наконец, вы пришли». «Да уж...» «Много дурного вы натворили», — подвел итог Арк. Хотя слышал историю впервые, а Роб добавил, «Главное, чтобы такое никогда больше не повторилось». «О, нет, нет, горячо», — вскинулась женщина, «не повторится. можете так и передать великому Изору». Друзья молчали, не зная, что делать дальше. Молчала и женщина, с надеждой и страхом глядя на них. Вдруг, словно спохватившись, старуха сорвалась с места и, не говоря ни слова, взяла кристаллы и взамен вложила в ладони друзей два амулета с камнями побольше. Арк и Роб выбросили медальоны Великой крепости, которые до сих пор носили на шее, и надели новые. Старуха отошла на несколько шагов, явно любуясь тем, как переливаются кристаллы. — Вы не принесете нам водички? — спросил вдруг Роб. — Пить хочется. — Вода! — старуха сорвалась с места. — Сейчас! Она выбежала из хижины настолько проворно, насколько позволял ее возраст. Оставшись одни друзья переглянулись. — Что-то я не пойму. Мы теперь вроде богов или пророков? — спросил Арк. — Не знаю, но нужно побыстрее выяснить, кто такие эти русскос и кто этот великий изор, — ответил Роб. — А еще было бы неплохо понять, как себя вести, а то наломаем дров... «Шею бы не сломать», — нахмурился Арк. Друзья и вправду оказались в затруднительном положении. Они больше не были скинами, они были русскос. С одной стороны, это давало надежду на побег, а с другой могло привести и к гибели. Друзья еще немного подумали и решили играть новые роли до конца. Когда старуха вернулась, они принялись осторожно расспрашивать ее обо всем, что могло бы им помочь — Так они узнали, что среди нордов русско сбыли своего рода мудрецами, которые врачевали людей, предсказывали будущее, предупреждали о бедствиях и войнах, а еще заставляли светиться кристаллы, которые норды называли ракмарами. Хотя Роп и Арк понятия не имели, как им самим удавалось зажигать кристаллы, они прекрасно понимали, что это как-то связано с магией. Под конец разговора, когда старуха устала и присела на застеленную шкурами лежанку, арку вдруг пришла идея. Вернее, идея была не его, а казаны. Однажды вечером, пока все спали, молодая рабыня подсела к арку и поделилась по секрету своим самым сокровенным желанием. — Скажи, — спросила она арка, — а может такое случиться, что однажды фуркорс подобреют и сделают всех нас свободными? Вот было бы здорово, правда? Но они этого не сделают, они нас слишком боятся. А зря. Мы даже если свободными станем, никуда не сбежим и не обидим. Наоборот, мы за племя горой встанем, все как один встанем. «Если вы надеетесь на благосклонность великого Изора», — заявил Арк строгим тоном, «вам придется кое-что изменить». «Что мы должны сделать?» — забеспокоилась женщина. «Вы должны сделать скинув свободными». «Как это? Свободными?» «Всех?» — удивилась и испугалась женщина. Роб был удивлен не меньше, но перебивать не стал. «Нельзя обращаться с людьми, как с животными. Скины тоже люди и ничем не отличаются от фуркорс. Изумлению женщины не было предела. Она что-то пробормотала, о чем-то подумала и ответила. «Это невозможно?» Если не будет скинов, кто будет обрабатывать шкуры, убирать грязь, смотреть за детьми? Этим могут заниматься все, и бывшие скины, и фуркорс. Но это будет оскорблением для всего племени. Над фуркорс будут смеяться, нас будут считать слабыми и глупыми. Насколько я понял, вас и так все считают слабыми и глупыми. Роб не вмешивался. В душе он был согласен с арком» но наблюдал за другом с опаской, понимая, что такие разговоры могут закончиться плохо. Однако, если бы он вмешался, разногласия между Русско смогли бы уронить их новый авторитет. «Если дать скинам волю, они разбегутся, кто куда злилась женщина?» «Да никуда они не денутся», — продолжал Арк. «А если кто и решится уйти, наверняка его схватят другие племена и снова сделают скином. «Неужели этого хочет Великий Изор?» Потрясённо спросила старуха. «Конечно», — отрезал арк, рискуя всем. «Разве это правильно?» «Правильно», — старуха задумалась, потом вдруг встрепенулась и затраторила. «Ах, да, да, да, да, я поняла. Теперь я вижу, все вижу. Вы для этого и пришли к нам как скины, чтобы открыть нам глаза, чтобы показать нам на себе желание великого изора». О, сколь глубока его мудрость! О, сколь прозорливы мысли его! Если скины станут фуркарс, наше племя усилится и станет таким же могущественным, как и прежде. О, да! О, спасибо великому Изору! Нет, не спасибо, а слава, — поспешил вмешаться роб. Слава великому Изору! Слава, слава! — завопила старуха и бухнулась на колени.